Лев Гурский. Министерство справедливости. Роман. Читают Роман Арбитман и Елена Шкута. Когда ржавые скрепы рассыпались, и подлый мир канул в небытие, его вчерашние хозяева, и их верные слуги, шустро расползлись по всему глобусу и забились в глубокие щели. Они сменили имена, паспорта, номера банковских счетов и понадеялись на юридические увертки, А еще больше на короткую памяти бывателей и великодушной победителей. Как будто они оказались правы. Шли месяцы, а родина официально не преследовала сбежавших Барюк и Кровопиц. Но значило ли это, что о них забыли совсем? Издательство не несет ответственности за беспочвенные фантазии автора. Автор не несет ответственности за случайное совпадение имен и фамилии персонажей. а также название городов, стран и континентов. Читатели, узнавших себя среди героев книги, автор убедительно просит обижаться. Пролог в Дарвине. Городу Дарвина на севере Австралии дали имя в честь того самого Чарльза. Одна из главных улиц города называется клюгер стрит и нет, она не имеет отношения к тому самому Фредди. Здесь, кстати, вообще не растет ни одного вяза. Еженедельно по воскресеньям в 8:00 утра на углу Крюгер-стрит и Кунаварро-роуд останавливается белый мусоровоз с круглым значком компании Виола. Из кабины выпрыгивает парень в голубых джинсах и желтой жилетке поверх пёстрой фланелевой рубахи. Зовут его Драган, ему 26. Пять лет назад он приехал из Любляны, и здесь ему пока все нравится: еда, девушки, тихий океан, погода и даже работа. Во время недавней эпидемии китайского вируса Он, как и многие в городе, был волонтером, разносил еду старикам и получил письменную благодарность мэра. Эта бумага позволяла выбрать себе место службы почище и попрестижнее. Но Драгон вернулся на мусоровоз. Матей, его земляк и старший товарищ, тоже тогда не стал менять работу. Сейчас он сидит за рулем. дождавшись, пока его напарник покинет кабину, Матей сразу включает кондиционер на максимум. Город и девушки Матею тоже нравятся. А вот климат не очень. Когда почти весь год температура под 30, славянская душа просит хотя бы немножко зимы. К утру воскресенья возле каждого дома на газон уже аккуратно выставлены по три мусорных бака с красной, желтой и зеленой крышками. Задача драгона выкатить баки на проезжую часть и вернуться обратно в машину. После чего мусоровоз двинется вдоль по улице Механической, клешней подхватывая полные баки и опрокидывая каждый из них в специально предназначенное отделение. Красный бак для пищевых отходов. Желтый для стекла, пластика, жестяных банок и бумаги. Зеленый для скошенной травы, обрезков веток, цветов, листьев и прочей природы. Красный и жёлтый надо вытряхивать каждую неделю, а зеленый можно через раз. Драгану и Матвею повезло. Им достался район где почти не бывает проблем. Это значит, что в конце месяца они, как лучшие работники, попадают на корпоративную доску почета и получают премию. Сегодня, как и в любое другое воскресенье, на Крюгер-стрит все идет своим чередом. Кондиционер в кабине мусоровоза еле слышно гудит, шины мягко шуршат по ровному асфальту, стальная клешня с тихим лязгом подбирает очередной бак. Большие черные пластиковые пакеты летят по нужной траектории и падают. Куда им следует? А Драгон с Матеем, приближаясь к дому 43, по обыкновению заключают пари. Высунется в этот раз мистер Хиддженс или нет? 20 метров до цели. 10, 5. Дверь распахивается и на пороге возникает фигура хозяина. Матей досадливо крякает. Ну вот, проспорил пиво. Мистеру Хиддженсу на вид лет семьдесят. Лицо его цвета свеклы, глаза прячутся за узкими зеркальными очками. На голове клетчатая кепка с длинным козырьком, на ногах высокие альпийские ботинки, а прочие части тела упакованы в синий спортивный костюм. И кепка, и костюм, и ботинки по отдельности выглядят солидно и дорого, но вместе не сочетаются никак. Кажется, будто мистер Хигинс вскрыл ночью три витрины магазинов модной одежды и обуви и обокрал три попавшихся под руку манекена. Хелло, здоровается драган. Хозяин дома, как всегда, не отвечает. Он живёт здесь уже полгода, и за прошедшее время ни разу не попытался изобразить вежливость. Оба мусорщика уверены. Мистер Хигинс вылезает, понаблюдать за ними не просто скуки ради. То ли он подозревает драгона в намерении стащить его садовых гномиков, то ли ему в будто матей мечтает въехать на его газон всеми четырьмя колесами. А может, он следит за всеми подряд, опасаясь вторжения инопланетян. Хотя красномордый дед ни во что не вмешивается, работа под его бдительным присмотром удобствье ниже среднего. Каждый раз, когда мусоровоз тормозит у дома 43, друзья молятся про себя, чтобы не случилось заминки, и процедура уложилась в стандартные три минуты. Обычно все и проходит гладко. Но сегодня молитвы не услышаны. Раздается громкий скрежет. Стальная клешня, уже поднявшая первый из контейнеров мистера Хидденса на высоту в полтора человеческих роста, замирает на полпути. У дракона перехватывает дыхание. О нет, только не это, только не сейчас, только не здесь. Матей, страшно ругаясь по словенски торопливо лупит по кнопкам. На приборной панели яростно мигают аварийные лампы, надрывно гудят сервомоторы подъемного механизма, в холостую визжит гидравлика захвата, а толку нет. Манипулятор заклинило. Кажется, будто раздвижную механическую руку сразил паралич. Ни вверх, ни вниз. Мусорный бак с красной крышкой зависает в небе. как гигантскую упаковку йогурта. Мистер Хидинс больше не стоит в дверях. С гневным птичьим клёкотом он кидается на выручку к своему имуществу. Преодолев за несколько секунд дистанцию между домом и мусоровозом, старик подпрыгивает, желая дотянуться до контейнера и вернуть его на землю. Драган хочет крикнуть, что заклинившие манипуляторы непредсказуемы, и лучше дождаться ремонтников, но не успевает. Фраза чересчур длина для его английского. Одна из аварийных ламп на приборной панели гаснет. Механическая клешня в небе ослабляет хватку, но не настолько, чтобы выпустить бак совсем, но достаточно, чтобы угол его наклона изменился. Красная крышка со щелчком распахивается раньше времени, и вниз один за другим начинают выпадать пакеты, как на зло неплохо завязаны. очень и очень халтурно. Похоже, мистер Хидин совсем не старался делать нормальные узлы. Шлеп, шлёп. Шлёп. Драгоны прежде догадывался, что к идее раздельного сбора отходов старый хрыч относится наплевательски и в один бак запихивает все подряд. Теперь это становится очевидно. на голову мистера Хигинса сыплется вонючее месиво, состоящее из куриных костей, рыбьих голов, смятых пивных жестянок, яичных скорлупы грязного тряпья, огрызков фруктов, картона, дынных коров, из целлофановых пакетов, картофельных очистков, одноразовой пластиковой посуды, банановой кожуры, шелухи подсолнечник, заплесневевших кусков хлеба и чего-то еще мерзкого, склизкого и студенистого, уже потерявшего первоначальный облик. Даже профессионалы, знающие толк во всех разновидностях отбросов, едва ли поймут, чем эта дрянь была в предыдущей жизни. Матэй и Драган переглядываются. Им обоим одновременно и жутко, и весело. По человечески они готовы посочувствовать хозяину дому 43, и в то же время с трудом удерживаются, чтобы не захрюкать от смеха. Так похож стал бдительный старик на ожившую огородное пугало или трэшмана из фильмов ужасов. Самому мистеру Хигинсу с головы до ног покрытому вонючей гадостью, конечно, не до смеха. Он безнадежно застрял в куче мусора и не может сдвинуться с места. Его сердитый клёкот переходит в тегриный рык такой силы, что кажется, будто деда вот-вот хватит удар. Однако умереть от инсульта или инфаркта мистеру Хигинсу сегодня не суждено. В Австралии типовой мусорный бак на полтора кубометра один из самых удобных и надежных предметов окружающих человека. Он экологичен, функционален, сделан из легкого сплава, выкрашен нетоксичной краской, а для удобства транспортировки снабжен двумя колесами. И что немаловажно, такие контейнеры в быту абсолютно безопасны. Если, конечно, они не падают на человека с высоты. На приборной панели мусоровоза гаснут еще две аварийные лампы. Громко щелкнув, механическая клешня полностью разжимается и освобождает бак. Высота небольшая, а емкость уже пуста. Поэтому у хозяина дома 43 по Крюгер-стрит все еще неплохие шансы остаться невредимым. Но, похоже, фортуна сегодня не на его стороне. С прицельной точностью острый угол бака ударяет в клетчатую кепку. Возмущенный рык обрывается. Мусорный контейнер падает на землю, а человеку упасть мешает куча дряни, в которую он намертво застрял. Но вместо головы у мистера Хиденса только ее половина. "Матерь Божья", обалдело шепчет драгон. А дедули, кажется, того сам вижу, откликается Матей. Накрылась наша премия.